Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто ф р а н к о 2 2 й год, 2 в т о р о е число п я т г о месяца, понедельник. 22-23. Клуб Живая Роза выглядел ярко, но банально. Неоновые надписи 3x Live Girls, Live Show, Nude Girls переливались на фасаде. Там же в виде простенькой мультипликации дергались женские силуэты. Внутри гремела музыка. На входе перетаптался высокий тучный брюнет с руками похожими на свины е о карока. Пара посетителей зашла внутрь. Мы подъехали на БРДМ-2, у которого стволы пулеметов были затянуты в брезентовые чехлы и запломбированы. Во время поездки Быхов сунул мне новенький грач, который я заткнул под рубашку за пояс. Все спешились. Трое бойцов спрыгнули из брони и остались у машины. Мы же вчетвером пошли в клуб. в ы ш и б а л а в е л и ч е с т в е н н о простер перед нами руку и с сильным акцентом произнес: "Ten и Q for each". Договорить не успел. Невысокий, худощавый даже интеллигентный Сидо Владимирский коротко ударил его в печень, схватил руками за голову, надавив на глаза и в т о л к н у л его внутрь. Вышибало с грохотом свалился на пол, попытался подняться, но получив удар по затылку от Быхова, рухнул лицом вниз. Из-за какой-то двери выскочила усатая морда. Глаза на морде и с пугана расширились, но дать задний ход в л а д е л е ц у с о в не успел. Я подскочил к двери и, что было силы, припечатал ее ногой. Попало удачно, прямо по шее. Морда завыла и вместе с туловищем вывалилась наружу. Быхов поднял его как куклу и смаху запустил стеклянную витрину головой. Зазвенело, загрохотало, вой прекратился. Нам сюда, сказал немцов, и мы вошли в дверь, откуда так неудачно вышел усатый. Из боковой каморки в ы с н у л а с ь р а з м а л е в а н н а я тетка лет сорока, от которой так п е р л о пудрой, именно пудрой, не духами, я знаю разницу, что меня чуть не вывернуло. Интеллигентный Владимирский схватил ее за волосы, в ы в о л о к из двери да пощечина, чтобы прекратить ультразвуковой визг, и спросил ее: "Где Флориан? Падла, Флориан где?" Дама зарыдала, сразу же залившись тушу до самого н и з а т в и с л ы х щек, и ткнула толстым пальцем с накладным ногтем в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Владимирский втолкнул ее обратно в каморку, дав попутно под зад. От чего вся задница дамы, сделавшая о б ы чести бегемоту, пришла в хаотичное движение. Вошел следом. Что-то загрохотало, музыка в з в ы л а и замолкла. в м е с т о д а м ы из каморки вылетел тощий х л ы щ в бейсбольной кепочке. Поочередно наткнулся на колено немца, о в кулак и колено быхова и спрос по стенке. Михил опять п р и с е д и л с я к нам, и мы направились вверх по лестнице. На втором этаже был длинный коридор типа гостиничного. Между лестницей и коридором стоял стеклянный шкаф с различного рода силиконовыми членами и прочими атрибутами заведения. Перед шкафом стоял еще один амбал, на этот раз с бородой, прислушивавшийся к звукам снизу. Доходило до него, видать, неспешно, потому что мы все уже успели подняться, когда он вдруг з а с у е т и л с я и полез рукой себе под рубашку. Медленно. Быстрее это делать надо. Я было за г р а ч а схватился, но Быхов вырубил его в два удара и уложил в витрину. Снова посыпалось стекло, подвышибалой расплылась лужа крови. Я задрал наваляющимся бородачей рубашку и выудил у него из-за пояса девятимиллиметровый глок, а в кармане нащупал запасной магазин. Сунул пистолет сзади за ремень, спереди уже был заткнут г р а ч Немцов хохотнул и подобрал с пола огромный розовый член, больше полуметра в длину и невероятной толщины. Взмахнул им пару раз, как дубиной, снова засмеялся и вдруг с разбегу ударил ногой в дверь справа от нас. Дверь с грохотом распахнулась настежь. Я заглянул внутрь. Там стояли шкаф, к о н т о р с к и й стол с креслом за ним, диван и телевизор с DVD-плеером. В комнате никого не было. Немцов огляделся. Вдруг быстро подошел к шкафу, распахнул двери. В шкафу сидел хлипкий чернявый мужичонка в кожаном пиджаке. Это в такую жару-то! И в белую водолазку. А, протянул немцо, Симеон, ты как раз нам и нужен переводчиком будешь. С этими словами он резко ударил переводчика в солнечное сплетение. Тот собрался было рухнуть на пол, но б ы х о в не дал ему это сделать. Схватил за волосы с м а х у в печатал мордой в шкаф. А н е м ц о в тут же начал охаживать того по почкам пластиковым членом. Семен от боли даже кричать не мог, только хрипел. Ну Сёма, где Флориан? Где он? Радость наша безмерная, а? Семен показал глазами на стол. н е м ц о в с радостным криком подскочил к столу и перевернул его на бок. Стол бабахнул с я н а п о л выбив пыль из коврового покрытия. Под ним, скорчившись между тумбами, сидел молодой мужик цыганистого вида с модной бородкой в белой шелковой майке и лимонно-желтых штанах. На руке и шее у него висело с п о л к и л о золота в виде цепей и браслетов. Флорик, друг мой, а мы к тебе по делу, объявил немцов, похлопывая своей импровизированной дубинкой себя по ладони. Тот что-то быстро заговорил порумынски. Быхов ударил себя на по голове. Переводчик не спать. Это помогло. Семён затараторил с пулемётной скоростью. Он деньги деньги предлагает, не бить просит. Я как самый практичный з а г л я н у л в шкаф и обнаружил там на верхней полке ещё ствол запасными магазинами. Новенький Вальтер П99 калибра 0.40 и тоже забрал. Деньги это хорошо, заявил немцу. Деньги пусть дает, переведи. Семен опять быстро затараторил, а Флориан часто, как заводная игрушка, закивал головой. Деньги давайте, мы их девкам дадим, согласился немцов. Теперь вы оба на перегонке калитесь. Сколько еще русских девок у вас по такому же принципу работают? Кто первый не успел рассказать, вылетает в окно башкой вниз на дорогу. Именно башкой вниз. Я смею обратить на это ваше особое внимание. Семен, виду явного п р е и м у щ е с т в а по причине владения русским языком, быстро перечислил шестимен. Миша, бери этого додика с собой и идите собирать баб с рабочих мест, обернулся н е м ц о в Кладимирского, а мы тут побеседуем. Не вопрос, сказал в л а д и м и р с к и й схватив Семена за шиворот. И поволок в коридор, попутно ушибив его мордой о к а с я о двери. Тем временем Быхов взялся бить Флориана. Бил он его тщательно и вдумчиво, так, чтобы тот не отключился и не помер. Флориан отлетал к стенке, валился на пол. Быхов его поднимал и снова бил. Так продолжалось довольно долго. Немцов тем временем обшаривая ящики стола, вытащил их наружу. В ящиках нашлась еще одна пушка, краткоствольный почти антикварный револьвер Colt Detective Special и две пары ключей от машин. Револьвер немцов забрал, о т в е ч а м ы й потряс передносом поднятого старшина Флориана. Где? Where? In garage? Outside? Прохрипел сотенёр на л о м а н о м английском. Хорошо, Сёма пока, ж е т кивнул немцов. Давай, Вася, з а й м и г о с т я В комнате опять загрохотало. Появились Владимирский с Семеном. Шестерых нашли, сказал Владимирский, в коридоре стоят. Из коридора действительно доносился ч е и т о громкий шепот. Хорошо, начал распоряжаться немцов. Берешь Сему, пусть отведет вот к этим машинам. Держи ключи. Сажаешь двух бойцов с девками, пусть везут их к остальным. И пусть ждут нас там до завтра. Дашь им поствалу на всякий случай. Андрей, дай грач и что-то еще из того, что собрал. Я достал пистолеты и з з а пояса, протянул Михаил, затем вытащил глок и тоже отдал вместе с магазином. Сёма, где гараж? т о «Да прямо за домом замахал тут руками, показывая направление. С первого этажа прямо с с под лестницы дверь есть. Понятно, кивнул капитан. Сёму тогда с нами оставишь, пусть переводит дальше. Возьмешь одной из машин и Кандрею потом приезжай. Знаешь, где он живет? Знаю, запомнил. Давай, с Богом. А мы тут до беседуем. Беседа затянулась еще минут на пятнадцать. В результате с т о р д о й пришли к соглашению, что Флориан и компания отдают обе машины, все деньги и все ц а ц с к и е с Флориана, после чего с рассветом покидает город и уже в нем не появляется. В случае выполнения всех пунктов договора первой стороной вторая сторона обязалась первую не убивать. Член дубину подарили Семену на память и обязали носить всегда с собой. После этого мы р а с к л а н и л и с ь и вышли из клуба. На улице уже собралась небольшая толпа. За нею дежурил х а м в и патруля ордена, возле которого стояли четверо солдат в полицейской экипировке. Когда мы вышли, все четверо во главе с е р ж а н т о м з а у х м ы л я л и с ь Видишь, везде есть нормальные люди, показал на них немцов. Но кто таких уродов любить и защищать будет? Пошли. Мы прошли через толпу, уселись на БРДМ и поехали в мотель а р а р а т